Глава десятая. Горохов смотрел на сидевших перед ним ребят и молча постукивал карандашом по столу. Рядом сидел подполковник Гвоздев. В интересах дела никого, кроме них, в кабинете не было, если не считать четырех сотрудников группы Звягинцева. Несмотря на смерть Звягинцева, их по-прежнему называли так. Старший группы капитан Хонинова сидел нежиться в стороне, у окна, а остальные трое разложились за столом. Мостаков Шувалов, Аракелов. Вы понимаете, что мы от вас хотим», — спросил в конце своего монолога Горохов. Очень важно узнать, где сейчас готовит свой основной удар и для чего ему нужна такая штурмовая группа. Вы меня понимаете? Он у нас в запасе почти нет времени. Завтра вам нужно будет с ним встречаться. Поэтому постарайтесь выучить свои биографии до завтра. Времени с вами разбираться у него не будет, но основные моменты своих новых биографий вы должны выучить за одну ночь. жестко закончил Горохов. Нас возвещает обратно на службу спросил поселхозинов. Нет, жестко ответил полковник. Я не могу отметить решение управления безопасности. Я могу просто вас попросить принять участие в этом деле. У нас будет оружие. Горохов перегнулся с Гвоздевым. Вообще-то мы не имеем права выдавать вам оружие, но отпускать вас без вооружения на встречу с бандитами тоже неправильно. У меня есть именной пистолет, и табельное оружие. Вы супертолконик, адолжу тром свою оружие. То еще один пистолет я вам разыщу. Излишне говорить, что стрелять из них совсем не обязательно, только в крайнем случае. Он поначалу немного и добавил. И сделайте так, чтобы нам потом дали не больше десяти лет за ваши охотничьи успехи. Все заулыбались. А теперь серьезно», — жестко сказал Горохов. Пусть каждый продумает свою легенду достаточно четко, чтобы не было никаких накладок. И вообще старайтесь молчать. Пуш говорит только Хонину, как самый старший. А Ракедову можно придумать усы, если, конечно, найдется стоящий клей, чтобы их приделать, иначе в решающий момент они могут отклеиться. Хотя лучше не нужно. Накладные усы всегда заметны. Можно просто не бриться. Это будет даже лучше. И всех остальных это тоже касается, хотя Хонинов может побриться. Когда все похожи друг на друга, это тоже плохо. Старайтесь держаться ближе к пирожкову, Мастаков возьмет его на себя. Он скользкий и подлый тип может выкинуть все, что угодно, может предать, в любой момент может сорваться. Словом его доверять никак нельзя. Он посмотрел на гвоздева, словно ожидая, что тот подтвердит его слова. "Да", строго сказал подполковник. Он настоящий подонок, трусливый и вертлявый, ему веры нет. "Может, вообще лучше поехать без него", нахмурился Горохов. "Нет, возразил Гвоздев, нельзя. Счастливчик очень осторожен. Он не станет доверять ни людям". Он уже доверяет им, если просил малознакомого Пирожкова обеспечить ему группу поддержки. Зачем ему поддержку спросил Хонинов. — Такие специалисты, как он, не нуждаются в поддержке. В присутствии командира остальные члены группы молчали. Горхов коротко посмотрел на Гвоздева. Вот видишь, сказал он. Они тоже так считают. Пирожков клянется, что ему ничего не известно, пожал плечами подполковник. Я думаю, здесь он не врет. Просто не в его интересах. В любом случае нужно быть готовым ко всему, вздохнул Горохов. Какая-то непонятная ситуация получается, ребята. С одной стороны, нет призоны с Стивчиком идти на новое дело. Он только-только освобожден из колонии. Денег, по нашим данным, у него должно быть много. Паспорт сделать не проблема. Но вместо этого он готовит новое дело да еще с участием незнакомых людей. Какой-то дурацкий ребус получается. И поэтому будьте готовы к любой неожиданности. А как быть с Мотиным? спросил Хонинов. Это не его дело. Вы просто добровольно нам помогаете, жестко сказал Горохов. А я обещаю вам поговорить с генералом Марцевым об их методах работы. На следующий день Пирожков были представлены все четверо. Он недовольно оглядел их. От них завирствовал разозлит, что они из милиции Зо, сказал он, гряди на Гвоздева. Что ты предлагаешь? вот этому парню показал на ракелову Пирожков. Надеть на голову большую кепку, пусть сойдет за кавказца. А этому показал он Шувалова. Оба те ещё поше какой-нибудь шарф поярче и переоденьте их. У них какая-то очень чистая и выглаженная одежда. "Ну, три сволочь!» — восхищенно сказал Гвоздев, покачав головой. Но все рекомендации Перошко были выполнены. Он еще раз осмотрел всех четверых уже в новой одежде и что-то недовольно пробурчал себя под нос. Но согласился поехать навстречу. Без осмотрительный стянул в казино, где должна была состояться встреча всех своих оперативников. Хонинов и его люди сидели в автомобиле когда Пирожков отправился в казино к Счастливчику. Тот уже сидел в задней комнате вместе с коротковым. «Привез ребят, строго спросил Крот. Сидят в машине перед казино, сказал Пирожков, облизывая губы: "Если хотите, я их позову". Коротков взглянул на Счастливчика, но тот покачал головой. "Не нужно, я сам к ним выйду", сказал он, улыбаясь. Хохчите, пожал Пирожков, облегченно вздыхая, но неожиданно вмешался Крот. Нечего нам к ним ходить, не очень важные персоны, позови их к нам, пусть сами сюда поднимутся. Стволы у них есть. Кажется, да, нерешительно сказал Пирожков. Пусть сдадут», — жестко предложил Крот. Здесь казино, а не стрельбище. Не стоит, возразил Счастливчик. Пусть останутся с оружием, оно у них наверняка не незарегистрированное, а нам такие подарки не нужны ты не боишься их принимать с оружием, удивился Крот, а если их специально подослали. В таком случае это мог сделать только ты, засмеялся Счастливчик. Это ведь ты познакомил меня с Перашковым, через которого мы вышли на этих ребят. Скажешь тоже, — сильно нервничая, сказал Коротков. Пирожков тоже почувствовал себя неуютно. Ладно, позови их, разрешил Счастливчик. Чиз минуту все четверо стояли перед ним. Он встал со стула, подошел к ним, оглядывая каждого с ног до головы, словно обнюхивая, и потом овернулся к Пирожкову. — "Где ты нашел таких соколов?" Пирожков столь явно перевел дыхание и улыбался, как будто только что сдал самый трудный экзамен в своей жизни. "Хорошие ребята", сказал он. Да, счастливец смотрел в лицо Хонинову, делая второй обход привычных. "Воевал в Афганистане и в Чечне", подтвердил тот. — Сразу видно, — кивнул шестивчик. Хорошая выправка. Ты очевидно старший. И не дожидаясь ответа, сделал следующий шаг, внимательно глядя в лицо Мастакову. "Владиёшь приемами, Занимался спортом?" спросил он. "Немного", кивнул тот. "Угу". Шестивчик сделал ещё два шага и посмотрел на Аракелова. "Откуда родом?" "Из Ростова. Я думал, ты с Кавказа". "А это и есть Кавказ только северный?" весело сказал Аракелов. Конечно, согласился счастливчик и подошел к Шувалу, долго стоял, глядя ему в глаза, и ничего не сказал, вернулся к Перёшкову. Все в порядке, сказал он. Именно такие ребята мне были и нужны. Ты не спросил, как их зовут, напомнил Крот. Не спросил, весело подтвердил Счастливчик: "А какая разница? Они же нужны тебе для дела", удивился Коротков, но не стал настаивать. Спасибо, ребята, кивнул Счастливчик. Можете идти, встретимся через пять дней. Ты не хочешь ничего сказать им, еще больше шудил Сокотов. Скажу, когда будет надо, загадочно ответил счастливчик. Поняв, что дальше оставаться в комнате им не нужно, он кивнул головой остальным, и они вышли гуськом. Счастлитич, посмотрел на след и с удовлетворением сказал: Хорошей работа, пирожков, очень толковые ребята. Пирожков, откровенно переживавший, когда счастлитич осмотрел его ребят, довольно вздохнул и приосанился. Старался, как обещал, радостно выдохнул он. Очень хорошо, сказал счастливчик. А теперь можешь идти. Увидимся через пять дней здесь в казино ровно в 7:00 вечера. У тебя есть мобильный телефон? Есть, кинул Пирожков, называя номер своего телефона. Я запомнил. Счастливчик повернулся к нему спиной, возвращаясь за стол, и Пирожков, поняв, что он здесь уже лишний, поспешил за благо быстро ретироваться. Тебе действительно понравились эти лохи? спросил Коротков. Нормальные ребята, рассеянно отозвался счастливчик. На столе опять стояло большое блюдо с оливками. Зачем они тебе?" нервничая, спросил Крот, ведь обещал взять на дело моих ребят. "Обязательно возьму только тебя и твоих ребят," сказал Двигая к себе блюдо счастливчик. "Я уже почти готов." "Когда начинаем?" оживился Коротков. "Через пять дней," загадочически понизив голос, сообщил счастливчик. "Ровно через пять дней начинаем. Я уже все подготовил. Ты какой-то ненормальный стал," пожалс его напарник, подозрительный. "Ничего не говоришь, всё скрываешь, Все в одиночку готовишь." Если бы ты отсидел четыре года вместо меня, то и ты бы стал подозрительным. Я привык никому не доверять, Крот. Это лучший способ остаться на свободе и с большими бабками. Иначе можно здорово пролететь. Но мне ты можешь сказать, что именно мы будем грабить? Скажу, если это твой последний вопрос. Да-да, конечно. Так и быть, тогда скажу. Это ювелирный магазин, Крот, самый лучший ювелирный магазин в городе. Коротков огляделся по сторонам, потом, наклонившись, нерешительно спросил: Там есть 10 миллионов? Там гораздо больше, но мы будем брать только самые крупные вещи. В магазине товара на 10 миллионов долларов, снова переспросил Коротков. Но, ну, может, на девять с половиной, рассудительно сказал счастливчик. Но там огромные ценности, братан. Где? выдохнул её напарник. Об этом мы поговорим в следующий раз. Мой компаньон должен еще все подготовить. Хорошо. Хорошо, согласился Крот. А у тебя есть хороший скупщик? А зачем он мне? Я прямо с сказками укачу за бугор. Так будет даже удобнее, а твою долю отдам тебе сразу. Спасибо, коротковый вытерпот, выступивший на верхней губе. Мои три миллиона, как договаривались. Хорошо, он все таки не выдержал. Но зачем тебе тогда эти люди Пирожкова? — Опять засмеялся счастливчик. Мы же договаривались, только один вопрос. Ну ладно, я просто нервничаю. Ты ведь раньше заранее рассказывал о своих планах. Все детали я и сам пока не знаю, сказал Счастливчик. Мне должен позвонить мой компаньон. Ты нас познакомишь? ожил Сокотков. Только после операции все еще может измениться, строго ответил Счастливчик. Я все понимаю, кинул Сокотков. Больше ничего не буду спрашивать. Я только не понимаю, зачем тебе еще четверо парней Пирожкова, но я молчу, молчу. Счастливчик помахал кота к себе пальцем и тихо прошептал ему на ухо, чтобы они помогли нам уйти от погони в случае необходимости. «Понял», — глубокомысленно кинул крот, но это могли бы сделать и мои люди. Давай, но счастливчик уже махнул на него рукой. На следующий день ему позвонил полковник Тарасов. Завтра Сорокину отпустят, коротко сообщил он, но ты с ней не увидишься до самого дня операции. Хорошо, согласился счастливчик, только без обмана, полковник, иначе я сорву вам всю вашу затею. Тарасов ничего не стал говорить, а просто отключился.